Территория Европейского Союза, город Рим. Пятница, 20 июня 2021 года, 14.10. Мое закровище задумчиво обходит машину в четвертый раз. Что-нибудь не так? Интересуюсь я. Получаю ответ. Ты прелесть. Поцелуй в щеку и просьбу не мешать супруге подбирать обновки в будущий гардероб в тон салону. Потому что ее любимый фиолетовый сюда плохо подходит. Все, остаток дня потерян. У меня в кошельке сейчас пусто, но у Сары и своих средств на любой одежный шопинг хватит с головой. Орденский оклад-то у нее не сильно ниже, чем у меня, а премий за счет стажа и безупречной работы должно было получиться больше. Так что даже без возможных халтурок личный счет у любимой покруглее моего, в строгом соответствии с пропорциями. Ага, конечно. Нет, меня не напрягает. С чего вдруг? Пропорции с Сары меня ведь не напрягают, прямо скажем. Скорее наоборот. так ладно Пока меня не припригли к походу в одежные ряды, надо срочно заняться другим полезным делом. Например, разобрать трофеи. Список все равно наверняка понадобится. Не карабинерам, так продавцу. Итак, что мы имеем с дискотеки? Большую и разношерстную кучу. Гранатомет-переломка М79, который полюблял Шварц во втором терминаторе. Состояние вполне пристойное. Канадский С1А1. Самозарядный клон Фала, почти свежий. М14 в хорошем обвесе, но сильно расстрелянная. Два калаша и РПК. Сборная солянка из очень разных запчастей, от советских до китайских. На одном из калашей подствольник «Заслуженный костер». Подствольник цел, насчет автоматов, по которым пришлась пара очередей, не уверен. ФАМАЗ. Состояние побит пулями. Не совсем убитая турецкая М4 с подствольником, но уже натовского образца. Вроде как клон М203. А есть ли отличия, без понятия, тут не спец. У корот новенькой немецкой Г-36 со штурмовой рукояткой. Увы, заметно покосан пулями. Короткий Галил с коллиматором, причем последний то ли сломан, то ли просто разряжен. Сменных батареек проверить у меня нет. В остальном автомат рабочий. Грязная до безобразия Драгуновка первых выпусков. Практически нестрелянный сударь с разболтанным плечевым упором. Два СКС, оригинальный советский и юговский, с длинной ствольной насадкой для отстрела трамблонов. Состояние почти неплохо. Ругеровская мини-14. Приклад прострелен, механизм вроде цел. Трехлинейка образца 1944 года, живая. Укороченный Ли Энфилд, который не чистили примерно с Малайской войны. Пехотная Арисака, калибр 6,5. Как раз о такой винтовке, прошедшей русско-японскую Сухов, Верещагин и подпоручек из банды Абдулы, Хором вспоминали «9 граммов сердца, постой, не зови». Вот даже не знаю, может и правда оставить у себя в коллекции, вряд ли за нее в каком нормальном оружейном магазине дадут больше 100 ЭКЮ. А ствол редкий и можно сказать исторический. поюзаный помповый Ремингтон, вроде Мишинова, но в модификации штурмовой и краткоствольный. С магазином на 4 патрона и спиленным ЭКЮ обреза прикладом, двенадцатым калибром, да из такого огрызка. Вот не жалко людям рука а? Средней убитости микро УЗИ в подмышечной кобуре. Три береты, две оригинальных и бразильский Таурус. Одна нормальная, одна не повезло с владельцем. Еще одна вскользь задета пулей. Два ТТ, рабочие лошадки, явно не новые и явно были в хороших руках. Компактный 23-й Глок, сорокового калибра. Совершенно новенький. Пара Кольтов, один стандартный армейский, вроде моего коллекционного и примерно в том же среднерабочем состоянии. а второй в спортивной модификации с удлиненным стволом и явно не очень заботливым хозяином. Хускварна, которая шведский клон Браунинга М1903. Вот где, интересно, бывший владелец под нее патроны брала? Ствол живой. Такое я точно в коллекцию заберу. Иного применения не вижу. Люгер в настолько безвкусной хохоломе, что аж в руки брать неохота. Состояние внутренностей паршивое. Одна из многочисленных версий Смит Вессона, образца 1899 года. Никелированная. Ствол сантиметров 25, а на рукояти табличка с дарственной гравировкой. Но надпись не то на фарси, не то на арабском или турецком. В общем, я не зуб ногой. Еще один классический Смит Вессон с 10-сантиметровым стволом по 357 великий. 28-й что ли модели. Коп с большой дороги. Поюзанный, но годный. Развлекательный ковбойский шестизарядник, в смысле его современный клон от Уберти, того же 357-го калибра, ствол задет пулей. Браунинговский малыш, глубоко лохматых годов выпуска, состояние пес знает. И завершает перечень огнестрельных трофеев, современный клон табельного оружия президентских киллеров. Двуствольный Деринджер, с перламутровой рукояткой, дамский вариант 38-го калибра. Оружие холодное, детально не изучаю, не эксперт, но особых раритетов отметить не могу. Две навахи и штук 6 рабочих боевых ножей вроде финки. Ну и на баге стоит турельный советский СПГ-9, которому осталось целых четыре выстрела, помимо израсходованного ястребом. Такое в новоземельном законе об оружии считается артиллерией, продать можно без особых трудностей. А вот иметь в личном хозяйстве может только обладатель соответствующей лицензии. Понятия не имею, насколько сложно ее получить. Как-то надобности не возникало. Я ж не то, что из пушки, из подствольника никогда не стрелял. Ладно, баги в любом раскладе уходят на продажу. Свинчивать с него без откатку или нет, пусть автоторговец сам решает. Я лично оставил бы. Зубастый внедорожный агрегат пригодится любой боевой группе. Конвойная команда, охотники за головами, прочие местные соборы. Мало ли их. Плюс гранаты. На радость вышеупомянутому подпоручику нескольких систем. Я только феньки и РГД могу опознать, в западных не Копенгаген. Наши ВОГИ их натовские аналоги, полдюжины разномастных ствольных гранат-трамблонов. И патроны ко всему остальному вооружению, где в изобилии, где едва на пол боекомплекта. Ну, боеприпас мы просто поделим по справедливости. На продажу уйдут разве что те калибры, под которые у нас нет собственных стволов. Кстати, о собственных стволах. Мы с Арой резко обзавелись парой натовских автоматов. Хокинс честно списал выданное нам оружие и броники на утраченные в боевых действиях. Предупредив только, что если надумаем их продавать, желательно бы подальше и отдельно от остального. Все-таки стволы эти числились за орденом и получится нехорошо, если вдруг всплывут в общей партии. Конечно! Автоматы, равно как и пистолеты, винтовки, пулеметы и прочие дробовики калибров до 20 мм, как и подствольники в новой земле, никем никак не регистрируются и не отслеживаются. Даже при заказе изоленточки -за в декларацию вносится только легкое стрелковое вооружение 2 тонны, однако осторожность еще никому не повредила. Хм, может и обе наши береты так списать, с тем, чтобы на базе выдали новые? Нет, наверное, все-таки не стоит. Больше 800 ЭКЮ мы за них навряд ли получим. Ради столь скромной суммы рисковать просто стыдно. Опять же, я при такере сказал, что служебные пистолеты у нас уцелели. Так что ну его нафиг. Ястреб сумел выкрутить и молодец. А я, в отличие от той же Ольки, тонкому бухгалтерскому искусству приписок не обучен. А Деринджер надо будет проверить у ржейника. Если рабочий, подарю потом Саре. Для застрелить насильника подходит даже лучше, чем ее нынешнее Ерехо. И носить при себе такого коротыша можно хоть в бальном платье. Жилетный малыш чуток потяжелее, но габаритами почти такой же. Опять-таки, в нем не два заряда, а целых шесть. Только по мне, пукалка под 6.35 сойдет только застрелиться самому или пугнуть кого-то выстрелом в воздух. не для дела не негоден. И даже в коллекцию брать не хочу. Слабоват ствол. Пускай и исторический. Значит, не хай ждет другого любителя исторических образцов.